Я своими руками сунула под часы, а теперь их нет как нет, возмущался мистер Крисмас. Мистер Крисмас ткнул толкушкой в сторону сыновей и заключил: "Один из вас ублюдки их загробастил". Сыновья притихли. У двоих уже виднелось на лбу чёткое сеточкой вмятин. Даже у Чарльза гулко застучало сердце, хотя он этих денег точно не брал.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 Всё тецу у них было чего ихняя душа пожелает она выпустила шею сына и тот повалился на пол его тут же вывернуло а мистер крисмас продолжил свою речь ладно пусть я нарушал законы страны зато я с роду не нарушал другого закона а он поважнее будет где живёшь там не срёшь Ни под каким видом не переть у соседей, а тем паче у собственной родни. До глубины души, растроганной собственным красноречием, мистер Крисмос обвел сыновей затуманившимся взором. Да, знаю, нам пришлось нелегко после того, как я зашиб себе хребет. Миссис Крисмос совсем пылом бросилась на защиту супруга. А как прикажете взламывать двери, ежели спина в корсете? Чарльз преисполнился жалости к мистеру Кисмусу, собрату-сострадальцу с больной спиной, которая мешает зарабатывать на жизнь. Он откашлялся. Всё семейство обернулось к нему, приготовившись слушать. Мм, скажите, <къем> мистер К리스마с, запинаясь, проговорил Чарльз. В чём вы видите причину наблюдаемого падения нравственности в преступной среде? Мистер К리스마с вопроса не понял и по-тому неопределённо махнул толкушкой в сторону окна и видневшейся за ним улицы. Общество Взволнованно воскликнул Чарльз: "Да, я с вами полностью согласен. Падение качества образования и неравенство между богатыми и бедными". Мимо окна, загораживая дневной свет, медленно проехал большой фургон для перевозки мебели и остановил у соседнего дома.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 Семь зычных голосов дружно отчеканили: "Привет вам, Ваше королевское высочество, добро пожаловать в переулок ад". Ага, едва слышно одобрила миссис К리스마с: "Разумники вы мои". "Ох, миссис К리스마с, начал Чарльз: "У меня для вас, боюсь, плохие новости. Липы садили на 2 месяца".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 Здорово, сказала Анна. Ну и дыра, чёрт побери. Видок у тебя тот ещё. А это что за пугола у ворот? Твои соседи? Боже, вылетели монстры. Примечание. Монстры по фамилии Манстры, герои американского многосерийного мультфильма, созданного в 1964-1965 годах известным художником-мультипликатором Чарльзом Адамсом. Годы жизни 1912-1988. Конец примечания. Никакие они не монстры, а они Манстеры, ну, по телевизору, не знаешь, что ли? Я же не смотрю, как мама она пустила опарель, и на свет выبرлись её дети, Питр и Зара, оба бледные и больные на вид. Предупреждала я вас, чёрт возьми, что ездить в кузове фургона мало радости, сказала Анна, но вы же не послушались. Бросив в Питеру ключ от дома номер 7 по переулку Ат, она велела ему открыть входную дверь. Зари было приказано пойти погулять с собакой, а Чарльз получил указание разгружать фургон. Сама она широким шагом прошла к кабине, разбудила спавшего на пассажирском месте водителя и отправилась знакомиться с семейством Крисмас. К её удивлению, Манстерши и все Манстеры мужского пола произнесли характерными манстерскими голосами: "Привет вам, ваше королевское высочество, добро пожаловать в Переулок Ат". Пожимая восемь рук, она повторяла: "Меня зовут Анна, так ко мне обращайтесь, пожалуйста". Ошалевшая от восторга миссис Крисмус присела в реверансе, согнув жирные колени и склонив голову, но когда она, продемонстрировав полное самоуничижение, выпрямилась, То в сमिтении увидела, что Анна присела в реверансе перед ней, у Ини Крисмас. Бедняга совершенно опешила. В голове у неё помутилось, что это значит? Или Анна обезьянечит в насмешку? Да нет, вид у неё страх какой серьёзный, серьёзнее некуда, будто у Ини ни чутью не хуже. Вот тена.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 Молодых Крисмосов, Крейга, Уэйна, Дарена, Бари, Марио и Энгельберта отправили таскать вещи из фургона. Миссис Крисмос послала мистера Крисмоса в магазин купить пачку порошка Флэш и пластмассовое ведро для мытья полов. А пока он выполнял поручение, миссис Крисмос с Анной вымели из комнат мышиный помёт. Пит и Розаро отвели Крисмосом смотреть их громадный телевизор. Войдя в гостиную, дети, вопреки правилам хорошего тона, сморщили носы. В картонной коробке лежал на акриловой куфте огромный черный кот Крисмосов, Сони. Он был стар и страдал недержанием. «Ну что тут поделаешь», — объясняла детям миссис Крисмос. «Не могу я его усыпить. Ну, воняет чуток. Подумаешь, велика беда».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 Но здесь его искусство оказалось ни к чему. В отличие от родни, она отнеслась к конструкциям Джека Баркера внимательно и вполне серьёзно. Ковры и мебель у неё были скромны и по стилю, и по размерам. Миссис Крисмас, ожидавшая увидеть роскошь, какая во сне не приснится, была горько разочарована. А где же золотая и серебряная посуда? Где бархатные портьеры, обитые шёлком стулья?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 На кой ляд вообще тогда королевское семейство, ежели они совсем как простые люди? Кто его знает, отвечал мистер К리스마с, раскладывая на давно немытой сковороде 19 крошечных отбивных из молодой бараней грудинки. Да ведь теперь всё. Теперь никакая они не ни королевская семья. Вот же как оно обернулось. За стеной раздался стук по водопроводной трубе. Эта бывшая принцесса подключала свою стиральную машину, пользуясь инструментами Tony Triad Golda и руководством Сделай сам. Продукция журнала Readers Digest.